Глава 23. «Я смотрела на красивое лицо Адриана и думала вовсе не о поцелуях. Глупые зачатки чувств лучше душить в зародыше. Мне сейчас ни к чему лишние переживания. Главное — вылечить брата и найти убийцу. Хотя во втором я почти не сомневалась». Не зря я изначально подозревала биату, вот она и явила истинное лицо, когда почувствовала, что последняя нить, ведущая к состоянию Хейденов, ускользает из лап в виде опеки над морти. «Мне одно непонятно. Почему со мной противоядие сработало, а с Колином нет?» — развела руками. «Я думаю над этим. Сейчас, когда твоя жизнь вне опасности, займусь исследованием образцов яда». Отец допрашивает баронессу, ее семья под арестом. Наши люди отправились в баронство Боншер, чтобы провести обыск и схватить возможных подельников. Выводы делать рано, но тебе повезло, что рядом оказался первоклассный целитель. Он предотвратил распространение яда и дал время, чтобы тебя вылечить. Выходит, это целителя мне следовало поблагодарить. Задумчиво облизнула нижнюю губу. Думаю, простого спасибо будет достаточно. Резко ощетинился Адриан. Мама и так озолотила его сверхмеры. Она переживает за тебя, вбила себе в голову, будто виновата в том, что случилось. С чего бы это? Удивилась. Габриэла все сделала правильно. Это мой дом, и разбираться с баронессой надлежало мне. Кто же знал, что биата слетит с катушек? А если бы это случилось, когда никого из вас здесь не было, да тетка месяц тут прожила и в любой момент могла. О! Хвала единому, что этого не случилось. Адриан вновь приблизился, положил руки мне на плечи. Ты теперь не одна. Я никому не позволю тебе навредить. До чего же приятно было это слышать и смотреть в зеленые глаза мага. Как же хочется, чтобы он поскорее решил все проблемы Кармен и отправил меня домой. Я, конечно, прикипела к этому миру и его жителям, но душу тонкой нитью тянет в суету столицы. Я страшно соскучилась по своей квартире в одной из высоток, что окном выходит на проспект. Даже по маме и сестре скучала. Особенно сильно хотелось посетить могилу отца и рассказать ему о том, что со мной приключилось. «Адри?» Произнесла вкрадчиво, ты помнишь, что обещал? Он напрягся всем телом. Верни меня домой. Он как-то сразу отвел взгляд и отошел к окну. Коснулся портьера и дернул ткань в сторону, впуская в комнату игривые лучики солнца. Помню. Глухо отозвался, не поворачиваясь ко мне лицом, давай обсудим это после свадьбы. Что-то кольнуло острой глой в груди. Неужели соврал? И обещание было пустым. «Почему именно после свадьбы? А что, если вернуться? Я уже никогда не смогу. Что, если это априори невозможно?» Тревога подкатила горлу холодным комом страха, пересохла во рту, кончики пальцев дрогнули и стало невыносимо больно в глазах. Я опустила взгляд, из последних сил сдерживая накатившие слезы, «Нет, не выдержу». Осознавая, что вот-вот захлебнусь своей душевной болью, вырвалась из душной комнаты в коридор и побежала по лестнице, промчалась мимо раймоны, столкнулась на выходе из дома с Кайризом, но успела Юрка обогнуть дворецкого и окунуться в свежесть нового прекрасного дня. Когда ветер подхватил первую сорвавшуюся с ресниц слезу, я завернула в сад. Опустилась на корточки у раскидистого дерева и закрыла лицо руками, Позволила эмоциям выплеснуться в рыдании, всхлипывала и выла волком, будто что-то лопнуло внутри, и боль разлилась по венам. Она отравляла не меньше магического яда, выкручивала душу, жалила ее острым жалом, роилась в области сердца. Я сейчас совсем не понимала, чего хочу на самом деле. И как жить дальше? Меня ломало, разрывало на куски. Откинувшись спиной на теплую кору, села на мощный корень и стерла влагу с лица тыльной стороной ладони. Посмотрела на зеленые листики, обласканные ветерком. «О, единый! Деточка!» Ворвалась через калитку в сад моя будущая свекровь. В тот же миг мне захотелось стать невидимкой, лишь бы остаться в полном одиночестве. Но куда сбежишь от самой себя и от постоянно появляющейся в истории этого проклятого автора родни? «Тебе нужен покой!» Зацепилась она кружевым пышного платья за ветку, когда ринулась напролом в мою сторону. «Постельный режим!» и...» Запыхавшись, все же отодрала от ветки ткань. «Горячее питье. Приблизилась ко мне Габриэла и заглянула в глаза. «Кармен, ты плачешь?» Я даже не ожидала, что она не пожалеет платье и сядет на юбке рядом со мной. «Не волнуйтесь, просто столько всего произошло!» Запнулась, опять испытывая противное чувство страха. Предательские слезы будто того и ждали, снова нахлынули нескончаемым потоком, который я уже не могла остановить. «О, дитя!» Прижала меня к груди женщина и погладила по волосам. Обняла и начала укачивать, словно маленького ребенка. От нее пахло пряными яблоками и розмарином. Я с головой окунулась в приятный аромат и на миг представила, что эта родная мать сейчас пришла меня утешить. «Поплачь, милая, станет легче». Иногда слезы очищают, уносят часть боли. Слезы и впрямь принесли облегчение. И дружеское плечо, и слова утешения, что шептала Габриэла, неожиданно проявившая себя чутким и отзывчивым человеком. Мне этого так не хватало. Немного душевного тепла и понимания. «Если расскажешь, что тебя тревожит, быть может, я смогу дать совет?» — предложила свекровь, когда я немного успокоилась. «Я...» Запнулась, борясь желанием поделиться истинными проблемами, но все же сдержалась. Минуты слабости скоро пройдут, а мои откровения останутся. Впрочем, и без того хватало причин для расстройства. Еще недавно у меня была совершенно другая жизнь, которая разрушилась в одночасье. Это так больно терять тех, кого любишь, но и этого судьбе будто мало. Вероломное предательство близких страшнее подлого удара в спину. Я не знаю, как с этим жить. Я устала быть сильной, я хочу. «Чтобы Колин поправился и...» Прикусил язык, чтобы не сболтнуть о сомнениях насчет свадьбы. «Кармен, дорогая...» Меня ласково погладили по спине. «Тебе просто нужен сильный мужчина рядом. Я смотрю на тебя и вижу себя в молодости. Знаешь, я росла такой бунтаркой...» Хохотнула женщина. «Даже в мыслях не могла представить, что кто-то ограничит мою свободу. Мужчины... Пф! Не найдется на свете такого, ради которого я откажусь от любимого дела и брошу науку...» «Я мечтала об открытиях, о славе изобретения, дни и ночи проводила в академии, просиживала часами в библиотеке, изучая труды магистров древности. И знаешь, что заявили эти снобы из приемной комиссии?» Причудливо изогнула бровь. «Изобретательство? Не женское дело. А мой магический измельчитель совершенно бесполезен». Простые люди не сумеют им воспользоваться из-за высокой цены и необходимости регулярной перезарядки накопителя, а одаренным он попросту не нужен, так как у них есть слуги, которые сделают работу руками. А если использовать мое изобретение для измельчения магических компонентов для тех же зелий, то они могут изменить свойства из-за нежелательного вмешательства чужой магии. Тяжело вздохнуло. Сложно магам нашего происхождения заниматься любимым делом. Поэтому я с детства твердила Адри, чтобы думал только о работе при королевском дворе. Вот как? Слезы на глазах высохли, когда я с полуулыбкой слушала рассказ Габриэлы и понимала, откуда ноги растут в увлечениях Адриана. А что из себя представляет ваш измельчитель? Каков принцип работы? Можно взглянуть на образец? Проснулась коммерческая жилка. Ну, это небольшая коробка. Женщина нарисовала в воздухе куб из зеленых лучей. Здесь. Подсветила правую стенку. Расположен управляющий блок. Сверху закладываются продукты или что там нужно измельчить. На управляющем контуре выбирается команда, подается энергия, и воздушные лезвия внутри ящика выполняют необходимые действия. У меня моментально возникла ассоциация с родной бытовой техникой. Сразу видно, Габриэлла зациклилась только на магическом решении задачи и совсем не подумала, что все можно сделать гораздо проще. Здесь магия заменяла технические решения во многих аспектах жизни, так что неудивительно некоторая зашоренность во взглядах. «Я думаю, вам просто нужно доработать изобретение и сделать его доступным для обычных людей». Веточка схематично нарисовала на земле знакомую всем ручную мясорубку и предложила дополнить ее системой подачи продукта, а вращательный вал заставить крутиться с помощью магии. «У меня на примете есть кузнец, который может выточить необходимые детали, а вы...» «Кармен, это...» — женщина возбужденно подскочила. «Это же гениальное решение!» «Признайся, кто твой учитель?» «Адриан сказал, что у тебя домашнее обучение, но я и предположить не могла. Идем скорей, Это нужно немедленно записать, чтобы не забыть. Ох, да я теперь во сне нарисую эту схему. Скорее едем к твоему кузнецу и закажем несколько образцов. Мне нужно будет провести ряд испытаний, чтобы рассчитать необходимую мощность заклинания. Единый. Это же так просто, как я раньше не додумалась. Кармен, эта вещица произведет фурор. Не представляешь, как иной раз трудно измельчить кору каменного дерева» а панцирь тулиской черепахи... О, уже представляю, как магессы из Академии выстроится в очередь за этим устройством. Ты чудо, Карменсита!» Кинулась обниматься и расцеловала в обе щеки. «Я тебя обожаю!» «А как будут морщить носы эти снобы?» «Единый! Это будет днем моего триумфа! Нашего триумфа! Потому что без тебя я бы вряд ли когда-нибудь усовершенствовала свое изобретение! Идем же скорей! Чуть ли не в припрыжку помчалась к дому, при этом умудряясь тянуть меня за собой. На встречу попался взволнованный Кайрис, которого огорошили новостью, чтобы немедленно готовил экипаж для поездки. Кое-как удалось уговорить возбужденную женщину, что прежде нужно привести себя в порядок, да и вообще лучше отложить поездку на завтра, потому что возвращаться придется затемно.